Глава 312. -я. Закуска. «Я не знаю, кто он, и не знаю, кто ты, но кем бы вы ни были, попрошу не создавать пробку». Едва Цзуи замолк, как вокруг тут же раздались смешки. За последние 300 лет несколько раз менялись правящие династии и политический строй, но Китай всегда был одной из самых могущественных и великих стран на Земле, и никогда не выходил из первой тройки лидеров по экономике и военной мощи. Китай за эти 300 лет практически не проигрывал в войнах, Силы и богатства страны вселяли в народ огромную уверенность и гордость. Поэтому иностранцы, будь то американцы или европейцы, приезжая в Китай, не получали более широких прав, чем сами китайцы. А недавно кучка иностранцев в пышной свитой охранниками проложила себе проход в торговой зоне западного рынка, из-за чего прохожие не могли пройти. Конечно, некоторые не придали этому значения и наблюдали за интересным представлением, но было и немало недовольных, которые возмущались при себя. Что за наглые выскочки приперлись? Вот только эти иностранцы выглядели весьма необычно, поэтому в целях собственной безопасности никто не решался в открытую высказать своё недовольство. А Дзуи сейчас публично пожаловался, чем утешил многих. Тем более этот мужчина средних лет в костюме явно был китайцем. Пытаясь оказать давление на нежелавшего продавать собаку Цзуи, он вызвал отвращение у многих прохожих. «Дурень, ты на чьей стороне? Думаешь, есть деньги, значит, можно всё? Да, с деньгами можно многое, но на этот раз они не помогли. Три доказал, этих монет более проигнорированы. Мужчина в костюме сразу покраснел, на лбу выпятилось несколько вен. Он вынул из-за пазухи удостоверения и показал Цзуи. «Внешняя связь! Пожалуйста, содействуйте нашей работе!» «Внешняя связь» — так называлось Китайское министерство иностранных дел. Раскрыв свою личность, мужчина в костюме вызвал только ещё большее презрение к себе. Цзуи холодно ответил. «Сожалею» но и не обязан содействовать внешней связи в принудительной купли-продаже. «Неплохо сказано!» Из толпы раздался чей-то одобрительный возглас. Мужчина в костюме готов был сойти с ума. Ему так и хотелось всем сообщить, что вы насмехаетесь над старшим принцем королевства Сейлиш-Одом, главным наследником трона Сейлиша и могущественным экстраординарным рыцарем, а также над почётным гостем, которого собственноручно встретил премьер-министр Китая. В этот момент ржеволосый мальчик нестерпел, живо вырвался из отцовской руки и потянулся к поводку, который держала девочка, чтобы силой отнять тайка. Мальчик родился с золотой ложкой во рту. Он с детства привык получить всё, что пожелает. По правде говоря, уже было удивительным то, что он только сейчас потерял терпение. Ему было не важно, что он силой пытается отобрать желаемое. Главное, чтобы это желаемое попало в его руки, а со всеми последующими хлопотами разберётся его могущественный отец. Гав! Не успела поворот реагировать, как Тайк немедленно разгневался. Он ведь был разумным экстраординарным зверем, а его хотели отобрать как какую-то вещь. Окружающая толпа видела перед собой лишь маленькую миленькую собачонку, но он и два стоявших позади лысых человека в белых халатах изменились в лице, в глазах появился испуг. Потому что Тайк мгновенно извергнул свирепую ауру, которая создала у них иллюзию, что они столкнулись с высокоуровневым диким зверем из дикого мира. от среагировал очень быстро. Схватил мальчика, взял на руки и оттащил его назад. Он действительно боялся, что Тайк разорвет его сына в клочья. Пусть даже Тайк выглядел слабым и маленьким. А стоявший позади лысый мужчина в белом халате немедленно поднял вверх деревянный посох, на верхушке которого замерцало тёмное синее сияние. Воздух будто в одно мгновение затвердел. «На твоём месте?» Адзуи строго обратился к лысому мужчине. «Я бы не стал этого делать». «Кто ты?» Лысый мужчина пришел в небывалое недоумение и чуть не выронил посох, потому что Цзои говорил на кунгузском языке, притом на языке высокого ранга. Кунгузский язык был универсальным языком мультивселенной, но, строго говоря, был универсален в башне. Любой чародей, маг или жрец, принадлежащий к башне, обязательно владел кунгузским языком. Не зная кунгузского языка, чародей не мог применять даже низкоуровневые заклинания. А кунгузский язык делился на ранги, чем выше ранг кунгузского языка, тем более высокие требования ставились к духовной силе. Особой разницы не было, но можно было непосредственно продемонстрировать уровень своей силы. Нискоранговый чародей, слушая куньгуйский язык высокорангового чародея, сразу понимал разницу в силе между ним и собеседником. В этот момент лысый мужчина считал, что оскорбил могущественного мага. Эдзуи же, не обращая на него внимания, перевёл взгляд на сосредоточившегося Ода. «Я не вижу в тебе надлежащих для рыцаря добродетелей». Негромкий голос Дзо и равнодушным тоном сообщил простой факт. Но в ушах этот голос прозвучал подобно раскату грома, на лбу тотчас выступили крупные капли пота, уголки глаз невольно задёргались, человек уже не мог сдерживать охвативший его сердце ужас. Все его гордость и самоуверенность мгновенно оказались расплющены в смятку. Он, точно муравей, глядящий заросли снизу вверх на непоколебимо стоящего гиганта, чувствовал себя ничтожным и испытывал страх. От с трудом проглотил слюни. Он осознал силу Зои, силу, которая заставила его дрожать. Передав стоявшей позади лысой женщине мальчика, у которой уже было кислое выражение лица, старший принц Селиша приложил правый кулак к груди и учтиво поклонился перед Зои. «Пожалуйста, извините меня, что я обидел вас. За своё невежество и невежество моего ребёнка я готов предоставить вам компенсацию». Он засунул руку за позуху, достал самоцвет и положил его на стоявший рядом сундук золотых монет. «Не знаю, сможет ли это удовлетворить вас». Этот самоцвет был размером с кулак, был огненно-красного цвета и сверкал соблазнительным блеском. Когда от отдавал самоцвет, его сердце вздрогнуло. Потому что этот самоцвет являлся королевской реликвией, он был добыт из необычайно могущественного дикого зверя, который был убит во время нападения на Селиш. За это королевству пришлось заплатить ужасную цену. В том сражении погибло несколько сотен высокоранговых рыцарей и магов. Государство значительно ослабло. От взял самоцвет с собой, чтобы обменять его на партию важных ресурсов. Но теперь ему пришлось преподнести этот магический кристалл в качестве изменений перед Зуи. Вокруг царила тишина, взгляды всех присутствующих были прикованы к магическому кристаллу. Никто не знал его конкретную цену, но все были уверены, что это астрономическая цифра. От Зуи ничего не говорил. От не смел поднимать голову и не смел выпрямляться. С его лба капал пот а мужчина из внешней связи чуть не потерял сознание. «Ладно». Спустя некоторое время Дзуи наконец заговорил. «Я принимаю твои извинения, Тайк. Это тебе в качестве закуски». «Гав!» Тайк с радостным лайом неожиданно высоко подпрыгнул, высунув язык, и мгновенно проглотил магический кристалл, лежавший на сундуке. «А папа тиран хорош!»